Заряжаем аккумулятор. Итак, перед нами задача – повысить свою самоценность. О первом этапе мы уже поговорили. Нужно привлечь к делу все ресурсы, которые только есть у вас. Все плюсы, которые имеются. Например, в детстве вас папа хвалил, и вы запомнили это. Берем на вооружение. Вспомните все знаки внимания, которые вам оказывали. Все мелочи. Если вам трудно сделать это самостоятельно, обращайтесь ко мне. Я как психолог помогаю вытащить из-за бытия все самые маленькие детали, о которых вы сами никогда бы не вспомнили, и вы удивитесь, сколько хорошего было в вашей жизни. Вторая задача — удержать это ощущение самоценности и сохранять его вне наших занятий, чтобы вы в течение дня могли себя поддерживать в тонусе. Чувствуете, что ваша энергия стремится к нулю? Грустно вам стало? Специально для таких моментов мы на наших индивидуальных консультациях делаем вам такие своеобразные якоря. Посмотрев на них, вы тут же вернетесь на тот уровень самоценности, которого мы с вами достигли на занятиях. Таких якорей может быть сколько угодно, а сделать их можно в том числе и самим. Садишься ли ты за руль своей машины, идешь ли ты в магазин, просто гуляешь по парку или открываешь ноутбук, чтобы начать работу, Якоря могут сработать и поддержать твою самоценность. Как это работает? Ну, например, ты садишься за руль машины. Вспомни, как когда-то ты о ней мечтала, но не умела водить и не имела средств, чтобы ее приобрести. А теперь авто у тебя есть. Это твое. Это у тебя не отнять. Наливаешь с утра чашечку кофе. Вспомни о том, что можешь себе позволить эти утренние неспешные часы. Получи кайф от них. Зацепи этот якорь на чашку кофе и так далее. Эти якоря будут работать как аккумуляторы. Ты будешь подпитываться от них, когда обнаружишь, что энергия твоя на исходе. Не забывай про банк достижений. Пополняй его по мере возможности. Важна любая мелочь. Грамотно вложены инвестиции. Пусть они приносят по 5 рублей в день, но приносят же. Тренировки по танцам или плаванию. Да, ты занимаешься всего дважды в неделю. По часу. Но это только начало, а значит, ты уже молодец. Этот список должен быть постоянным у тебя перед глазами. Повесь его на рабочем столе компьютера, на холодильнике, в спальне, в рамочке. Обязательно смотри на него и заряжайся. Ощущение самооценности очень важно. Важна энергия, которую ты можешь получать извне, аккумулировать в себя и в нужный момент отдавать. Это, еще раз повторяю, вообще не зависит от внешности, возраста и других факторов. Мужчинам нужна энергия, они ею питаются, восстанавливают силы. Если они находят женщину, которая готова делиться этой энергией, они получают гармонию.